Глава четырнадцатая. Вид из Вороньего гнезда. Итак, после самых необычных отсрочек, пройдя через сомнения и борьбу, человек девятнадцатого века занял, наконец, свое место во главе этого сложного мира. Очнувшись от глубокого долгого сна, который последовал за его спасением из дачи Белого Совета, он не понял, что происходит. С усилием Грэм нашел в памяти точку отсчета, и все, что произошло, вернулось к нему, но поначалу в каком-то ненастоящем виде, словно услышанная или прочитанная в книге история. И прежде чем память окончательно прояснилась, он снова пережил радость спасения и изумление перед своим высоким положением. Он был владельцем мира, хозяином земли. Этот великий новый век в полнейшем смысле слова принадлежал ему. Он больше не пытался истолковать происходившее как сон. Теперь его заботило, как убедить себя, что все это реальность. Под слуга помог ему одеться под пристальным надзором мажордома, напыщенного низенького человечка. С виду он был японцем, но говорил по-английски, как англичанин. От него Грэм узнал кое-что о состоянии дел. Революция стала свершившимся и признанным всеми фактом, в городе возобновилась деловая жизнь. За границей падение Совета было по большей части воспринято с восторгом. Совет не был популярен нигде, и тысячи городов Западной Америки Даже теперь, через 200 лет, завидовавших Нью-Йорку, Лондону, всем восточным землям, почти единодушно восстали за два дня до известия о заточении Грэма. В Париже шли бои, остальной мир выжидал. Во время завтрака в углу зазвонил телефон, и Мажордом доложил, что Острог почтительно справляется о его самочувствии. Грэм оторвался от еды и ответил. Очень скоро появился Линкольн, и Грэм выразил настойчивое желание поговорить с народом и подробнее ознакомиться с открывающейся перед ним новой жизнью. Линкольн сообщил, что через три часа назначена церемония представления высших должностных лиц, которые вместе с женами прибудут в управление ветродвигателей. Желание Грэма выйти на городские пути сейчас неисполнимо из-за чрезвычайного возбуждения в народе. Вполне возможно, однако, устроить для него обзор города с высоты птичьего полета, воспользовавшись вороньим гнездом смотрителя ветродвигателей. Сопровождать Грэма было поручено Мажордому. Линкольн сказал о японце несколько лесных слов, извинившись, что не может составить им компанию, виду срочной административной работы. Выше самых огромных ветряков, в тысячи футов над крышами, на металлической мачте с тросами-растяжками виднелось круглое пятнышко вороньего гнезда. Наверх Грэма подняли в маленькой люльке, скользивший по проволочному тросу. На середине хрупкого с виду стебля мачты была устроена легкая галерея с множеством труб, казавшихся снизу очень маленькими. Они медленно вращались по круговому рельсу. Это были отражатели, связанные с зеркалами смотрителя ветродвигателей, в одном из которых Острог показывал Грэму события, положившие начало его правлению. Японец поднялся первым, они провели там час, один спрашивал... Другой отвечал, «День был полон предчувствия весны. Теплый ветер касался кожи, небосвод был ярко-синим, и широкая панорама Лондона ослепительно сверкала под утренним солнцем. Воздух, не ни дымом, ни туманом, был прозрачен и свеж, как в горах. Кроме неправильного овала развалин вокруг здания совета», и черного флага над ним, с этой высоты в гигантском городе почти не было заметно признаков молниеносной революции за одну ночь и один день, изменившей, как представлялось Грэму, судьбы мира. Множество людей по-прежнему сновало в развалинах, в отдалении на огромных летных площадках, откуда в мирное время аэропланы отправлялись во многие большие города Европы и Америки чернели толпы победителей. На узких лесах множество рабочих восстанавливали соединения проводов и кабелей, связывающих здание совета с остальным городом, подготавливая переход туда резиденции Острога из управления ветродвигателей. В остальном, озаренное светом пространство было безмятежно, и столь обширным казалось оно по сравнению с районом разрушений, и такой торжественный покой наполнял воздух, что вскоре Грэм почти позабыл о тысячах людей, лежавших при искусственном свете в лабиринтах этого псевдоподземелья, мертвыми или умирающими от ран, полученных прошлой ночью. Позабыл об импровизированных госпиталях и выбивавшихся из сил хирургах, сестрах милосердия и санитарах, и совсем позабыл о всех чудесах, ужасных потрясениях и неожиданностях, свалившихся на него при свете электрических огней. Он знал, что внизу, в скрытых переходах этого муравейника, революция празднует победу, и повсюду торжествует черный цвет, черные банты, черные знамена — черные гирлянды, перекинутые через улицы. А здесь, под ясным солнечным небом, над кратером борьбы, казалось, что ничего не произошло. Мирно нарокотал, исполняя свою нескончаемую службу, лес ветряных машин, разросшихся за время правления Белого Совета. Далеко на горизонте, изрезанные силуэтами ветряков, Голубели холмы Суррыя. Ближе, на севере, вырисовывались резкие контуры Хайгитского и Масуэллского холмов. Теперь, по всей местности, где некогда среди деревьев ютились дома, церкви, гостиницы и фермы, на холмах, прежде пересеченных живыми изгородями, торчали такие же ветряки с такими же огромными рекламными надписями мрачные и хорошо различимые символы нового века. Отбрасывая причудливые вращающиеся тени, они непрестанно накапливали энергию и вливали ее во все артерии города. Под ними передвигались бесчетные стада коров и овец британского пищевого треста, собственность Грэма, сопровождаемые пастухами-одиночками. Ни один знакомый силуэт не выделялся среди гигантских строений. Грэм знал, что собор святого Павла сохранился, как и многие старые здания Вестминстера, но они скрылись из виду, перекрытые арками и циклопическими зданиями этого великого века. Даже Тем за своим серебряным блеском не прорезала пустыню городской кровли. Жадные водопроводные магистрали до да капли выпивали ее воду, прежде чем она достигала городских стен. Ее ложи и эстуарий, расчищенные и углубленные, превратились в канал с морской водой, по которому мрачные шкиперы доставляли на баржах тяжелые грузы из пула, проплывая под самыми ногами рабочих. Далеко на востоке Висел между небом и землей лес мачт колоссального флота, собравшегося в гавани Пула. Все несрочные тяжелые грузы перевозились на гигантских парусных судах, а более спешные доставляли сравнительно небольшие быстроходные механические корабли. На юге холмы пересекали огромные акведуки с морской водой для канализационных систем, и в трех различных направлениях разбегались бледные линии, дороги, усыпанные движущимися серыми пятнышками. Грэм решил при первой же возможности ознакомиться с этими дорогами, но не прежде, чем испробует летающий корабль. Мажордом рассказал об этих дорогах. Две слегка изогнутые поверхности шириной в сто ярдов, движение по каждой в одну сторону. Дороги строили из эдемита, искусственного вещества, насколько Грэм понял, напоминавшего упрочненное стекло. По дорогам несся поток диковинных машин, узких, обутых в резину, то с одним большим колесом, то с двумя или четырьмя, несся со скоростью от одной до шести миль в минуту. Железные дороги исчезли. Лишь кое-где сохранились насыпи, увенчанные ржавыми рельсовыми путями. Часть насыпей стала основанием для Эдемитовых дорог. Одной из первых, внимание Грэма привлекла большая флотилия рекламных воздушных шаров и змеев, образовавших что-то вроде аллеи, тянущейся с юга на север, вдоль обычных маршрутов аэропланов. Сейчас аэропланов не было видно, их рейсы были отменены, и только один маленький моноплан кружился вдалеке в голубом просторе над холмами Суррая, неприметное летающее пятнышко. Грэм уже знал, хотя с трудом мог поверить, что почти все малые города и деревни в стране исчезли. Вместо них, посреди обширных пространств, засеянных одной какой-нибудь культурой, стояли гигантские одинокие здания, похожие на отели, за которыми сохранялись имена городов, таких, к примеру, как Борнмут, Уэром или Суонидж. Слуга быстро убедил Грэма в неизбежности такой перемены. В старину страна была усеяна фермерскими хозяйствами. Через каждые две-три мили Располагались усадьба и селение с постоялым двором, сапожной мастерской, лавкой и церковью. Примерно через каждые восемь миль – городок, где жили адвокат, торговец зерном, скупщик шерсти, шорник, ветеринар, врач, обойщик, галантерейщик и так далее. Почему через восемь миль? Так было удобно для фермера. Четыре мили в одну сторону – и четыре в другую для поездки на рынок. Но в игру вступили железные дороги с товарными и пассажирскими поездами, появились быстроходные моторные экипажи, заменившие фургоны и лошадей. Когда же стали строить скоростные дороги из дерева, резины и дымита, всевозможных эластичных и долговечных материалов, Необходимость в близко расположенных торговых городках отпала. Большие же города росли. Туда устремились рабочие, притягиваемые кажущимися им безграничными возможностями найти работу, и предприниматели, влекомые широчайшим выбором рабочей силы. По мере того, как требования к удобству обитания возрастали, и увеличивалась сложность механизмов, обеспечивающих комфорт, жить в деревне становилось все дороже, труднее, неудобней. Исчезновение викария и сквайра, вытеснение сельского врача городским специалистам лишило деревню последних элементов культуры. Когда телефон, кинематограф и фонограф заменили газеты, книги, школьного учителя и письма, Жизнь вне сети электрических проводов уподобилась жизни изолированного от общества дикаря. В сельской местности и помыслить было нельзя, чтобы одеваться и питаться, в соответствии с утонченными требованиями времени. Не было хороших врачей для неотложной помощи, подходящего общества, возможности найти занятия по вкусу. Более того... Появились сельскохозяйственные машины, и один инженер заменил 30 рабочих. Ситуация сделалась обратной той, когда Лондон стал невыносим из-за воздуха, насыщенного угольной гарью, и городской житель при первой возможности выбирался за город. Теперь рабочие по вечерам ехали и летели в город с его ночной жизнью и удовольствиями, а утром уезжали. Город поглотил человечество. Оно шагнуло на новую ступень своего развития. Первым появился кочевник, охотник, затем оседлый земледелец, живущий в земледельческом государстве, города и порты которого были ничем иным, как рынками для сбыта сельских продуктов. А теперь, как логическое следствие эпохи изобретений, появилось это огромное новое скопление людей. Даже простое перечисление этих фактов, обычных для людей нового времени, вынудило Грэма до предела напрячь воображение, чтобы нарисовать себе картину жизни в Англии. Попытка же заглянуть за пролив, представить, что происходит на континенте, оказалась выше его сил. Он пытался вообразить себе эти города, Одни на широких равнинах, другие возле больших рек. Огромные города на морских побережьях, города, опоясанные снежными горами. На большей части земного шара теперь разговаривали по-английски. Вместе с испано-американскими, индийскими, негритянскими диалектами и пиджин-инглиш, он стал повседневным языком двух третий человечества. На Евразийском континенте, кроме редких и курьезных исключений в удаленных областях, сохранились три языка. Немецкий, распространившийся до Антиохии и Генуи, и соперничающий с испано-английским в Кадисе, а француженный русский, граничащий с индо-английским в Персии и Курдистане, и Пинджин-Инглиш в Пекине. Наконец, французский по-прежнему блестящий и точный, разделивший Средиземноморье с индо английским и немецким и достигающий Конго в своих негритянских диалектах. Повсюду на земле, усеянной городами-гигантами, кроме управляемых территорий тропического черного пояса, преобладало все то же космополитическое общественное устройство, и везде от полюсов до экватора раскинулись владения Грэма. Весь мир цивилизован, весь мир живет в городах, мир – его собственность. На туманном юго-западе сияли странные и сверкающие, сладострастные и чем-то пугающие города наслаждений, о которых говорили и кинематограф-фонограф, и старик на улице. Удивительные места, напоминающие легендарный Сиборис, города искусства и красоты, продажного искусства и продажной красоты, чудесные города танцев и музыки, где развлекаются те, кто выигрывает в свирепой постыдной экономической борьбе, идущей внизу, в ярко освещенных лабиринтах. Он знал, как жестока эта борьба. О степени ее жестокости можно было судить потому, что теперешние люди считают Англию XIX века воплощением идиллической, беззаботной жизни. И Грэм перевел глаза на картину, расстилавшуюся непосредственно внизу под ним, пытаясь различить большие заводы в этой путанице сооружений.